Солнце опустилось в желтоватые воды Ефрата, и тут же густая благоуханная тьма опустилась на город. Вереница жрицы храмовых прислужников вышла из богато украшенного павильона и двинулась к берегу реки. Посреди этой вереницы шли восемь сильных акадских рабов, которые несли золоченые носилки, накрытые шелковым балдахином. Перед ними... Четверо стражников несли пылающие смоляные факелы, освещая дорогу, чтобы носильщики не споткнулись и не уронили свою драгоценную ношу. Процессия вышла на берег и остановилась. Жрицы третьего круга вышли вперед и затянули волшебный, волнующий гимн, гимн, призывающий владычицу ночи «О ты, пресветлая!» прячущие свой лучезарный лик в речном тумане, явись нам. О ты могучая, повелевающая ужасом прячущимся в ночи, явись нам. Мы пришли, чтобы воздать тебе славу, чтобы показать, как преданы мы тебе». Небо над Великой рекой начало понемногу светлеть, из бархатно-черного оно стало темно-лиловым, потом синим, потом в нем проступило серебристое сияние, а потом над горизонтом появился тронутый багровым краешек луны, и огромный сияющий диск начал подниматься в ночное небо. На темной поверхности реки появилась серебристая дорожка, и вся река тут же вспыхнула, осветилась тусклым серебром, покрылась чудесными лунными узорами. Тут же две старшие жрицы подошли к золоченому паланкину, подняли шелковый полог и из паланкина вышла дева, укутанная в полупрозрачное покрывало, воплощение ночной богини, верховная жрица, царская дочь. Жрицы помогли принцессе освободиться от драгоценных покровов, и она, прекрасная и нагая, вошла в священные воды Ефрата. Теперь ее украшал только тонкий золотой венец, в котором был вставлен удивительный камень, полупрозрачный, тусклого голубовато-серого цвета. В свете пламенеющей луны этот камень начал менять свой цвет. В нём начали проступать багровые прожилки, которые постепенно наполняли его, пока камень не стал багровым, как будто наполненным запёкшейся кровью. Шаг за шагом принцесса входила в реку, в серебряное сияние лунной дорожки, понемногу погружаясь в жидкое серебро. Наконец она погрузилась в воду по шею и поплыла по сияющему пути, поплыла прямо навстречу луне — Навстречу ночной богини, которой она преданно служила всю свою жизнь, и жрицы третьего круга снова запели. «О ты, среброликая! Ты, озаряющая ночь своим благодатным светом! Ты, приводящая к нам табуны сновидений! Вот ты явила нам свой прекрасный лик!» «Заключи же снова священный союз с нашей верховной жрицей! Заключи союз со всеми нами!» Принцесса плыла по лунной дорожке, пока лик луны не поднялся высоко над водами Ефрата. Тогда она повернула назад, к берегу. Ей оставалось плыть совсем немного. Когда из толпы жриц и прислужников раздался испуганный крик «Святотатство!» Свершилось святотатство, посторонний проник на мистерию, чужой взгляд осквернил таинство. Простолюдин увидел неземную красоту принцессы. И правда, среди прибрежных тростников мелькнуло юное лицо, выпученные от удивления и восторга глаза, глаза деревенского юноши, который случайно оказался поблизости и стал невольным свидетелем таинственного обряда. Принцесса вскрикнула, замахала руками, при этом она уронила венец, украшавший ее голову. Кто-то из прислужников принцессы бросился, чтобы поднять венец, но из-за его неловкости из венца выпал голубоватый серый камень, отлетел в сторону и упал к ногам юного святотатца. Тот поднял камень и сжал его в кулаке. «Схватить его!» — воскликнула принцесса неожиданно резким визгливым голосом. «Схватить святотаться и вернуть камень!» Стражники храма бросились в тростники, но через несколько минут вернулись ни с чем. «Прости нас, принцесса!» — проговорил их начальник, опустившись на колени перед верховной жрицей. «Мы не нашли святотаться. Он сумел скрыться от нас». «Вы плохие слуги!» — сурово ответила принцесса. «Мне ничего не остается, кроме как пустить по его следу человека-тигра». Тут же несколько стражников привели смуглого человека с глазами горящими красным дьявольским светом, как у голодного тигра. Руки его были скованы. «Ты слышал?» — обратилась к нему верховная жрица. «Простолюдин нарушил святость таинства. Он посмел лицезреть наш священный обряд». Ты знаешь, что наказание за такой грех — смерть. Сейчас мы снимем оковы с твоих рук и дадим тебе свободу до утра. Найди святотатца и приведи казнь в исполнение». «Я сделаю это охотно, владычица», — ответил человек-тигр низким ракочущим голосом. «Я знаю, что сделаешь». Но ты больше никого не убьёшь и вернёшься в храм раньше, чем наступит рассвет, иначе тебя настигнет мучительная смерть. Я знаю, владычица, — повторил тот. Стражники боязливо приблизились к человеку-тигру и сняли оковы с его рук, ноздри его расширились, впитывая ароматы ночи. Он поднял лицо к луне, как будто переглянулся с ней, и по его телу пробежала судорога. Человек-тигр оглянулся на стражников храма, на жрицу, и вдруг метнулся в сторону с невероятной для человека ловкостью и прытью. Отбежав к берегу реки, он встал на четвереньки, снова поднял лицо к луне и издал глухое звериное рычание, как будто приветствовал свою истинную владычицу. Луна озарила его лицо тусклым магическим светом, и от этого света человек-тигр превратился в страшное, фантастическое создание, в котором не осталось уже почти ничего человеческого. Кожа его покрылась темными полосами, рот превратился в звериную пасть, из которой торчали длинные желтоватые клыки, Человек-тигр повел носом, принюхиваясь, отыскивая среди множества ночных запахов тот единственный, который оставил за собой беглец. Найдя этот запах, он снова зарычал и помчался вперед, на четвереньках, едва касаясь земли. В прибрежных тростниках послышался шорох. Эта лань проснулась, встревоженная незнакомым и опасным запахом, она вскочила и бросилась в сторону, но человек-тигр изменил направление своего бега, в два прыжка настиг лань и мощным толчком свалил ее на землю. Вонзил клыки в шею несчастного животного, перегрыз трепещущую жилу и сделал несколько жадных, торопливых глотков». Напившись, он поднял глаза к луне и прохрипел, с трудом извлекая из звериной глотки человеческие слова «Прости, владычица! Ты знаешь, что в такие ночи я не властен над собой!» Он оттолкнул дрожащее тело Лани и снова бросился в погоню за святотадцем. Он нёсся огромными скачками, ловко перескакивая одни препятствия и огибая другие. Впереди послышались осторожные шаги беглеца. Человек-тигр замедлил шаги, припал к земле, принюхиваясь. Вот, совсем близко треснула ветка. Человек-зверь метнулся на этот звук, раздвинул ветки. Перед ним в тусклом свете луны мелькнула гибкая фигура. Человек-тигр втянул воздух, согнулся и прыгнул. И тут случилось непонятное. В том месте, где только что была гибкая фигура беглеца, теперь больше никого не было. Человек-тигр опустился на четвереньки, обнюхал землю, запрокинул голову и прорычал, обращаясь к луне. «Владычица, ты знаешь, что я не властен над собой в такие ночи. За что же ты терзаешь меня?» Он снова услышал треск ветки под чьей-то ногой. Вот она, добыча. Человек-тигр метнулся в тростники, увидел гибкую фигуру беглеца и бросился за ним. Мощным толчком он свалил святотаться с ног и уже наклонился над ним, чтобы перегрызть горло. Но тут беглец выставил перед собой руку, заслоняясь от страшного преследователя. Эта тонкая, смуглая рука не была препятствием для зверя, но вдруг он увидел в ладони беглеца лунный камень. Камень из венца принцессы. Тот свет багровой луны упал на камень, и тот словно налился густой темной кровью. Испускаемый камнем свет упал на лицо человека-тигра, и тот внезапно почувствовал, что ярость погони уходит из его тела, что владычица луна лишает его своего благоволения, лишает его сил». Оскаленная пасть снова превращается в человеческое лицо, смертоносные когти становятся обычными ногтями, и человек-тигр, наводивший ужас на всех жителей Вавилона, становится обычным, неприметным храмовым прислужником. Он застонал и упал в траву рядом с беглецом. Автобус, подскакивая на Рытвинах, проехал по улице, свернул на другую, Здесь асфальтовое покрытие было ровнее, и он поехал быстрее, но вдруг затормозил. «Что такое?» — забеспокоилась грузная старуха на переднем сиденье. «Чего встали? Я к врачу опаздываю к этому... Э -э горлоносу». «Бабка, точно не успеешь к своему врачу», — злорадно сказал водитель. «Не видишь? Здесь дорога перегорожена. Придется в объезд ехать». «Действительно. Впереди, поперек улицы, стояла машина с надписью «Полиция». Около неё толпились несколько человек. Водитель начал сдавать назад и разворачиваться, но тут, от полицейской машины в сторону нашего автобуса, быстро пошла какая-то женщина в синей куртке с капюшоном. Она помахала водителю, тот притормозил, открыл переднюю дверь. Женщина прошла по салону, села недалеко от меня. Я обратила внимание, что у неё на ногах резиновые сапоги, перемазанные красноватой глиной. Ну да, деревню осенью есть деревня. «Шагни чуть в сторону и увязнешь по уши в грязи». Водитель уже хотел закрыть дверь, но в последнюю секунду в нее влезла еще одна женщина, явно местная деревенская. Она, тяжело отдуваясь, плюхнулась на сиденье передо мной, повернулась к своей соседке, одетой в новое пальто с меховым воротником, и проговорила оживленно «Здрасте, Марья Гавриловна». «Ну, здравствуй, Нюша», — ответила та с достоинством, — «куда собралась?» «В город». племянницы а вы куда? — В город за покупками. — А что ж вы в нашем магазине не закупаетесь? Тут, кажется, всё есть, что в городе. Вспомнив слова Василия, я подумала, что имеется в виду другой магазин. Но мне всё равно в парикмахерскую нужно. Опять-таки, лучше не маячить в том поселковом магазине. Пойдут разговоры. — Всё-то всё, но только у тебя, нюша по шестьдесят пять, начала Марья Гавриловна загибать пальцы. Даже в том, что за путями, и то по шестьдесят. А в конце Красного дома по пятьдесят восемь. А в городе даже по пятьдесят два можно найти. А у вас меньше, чем по шестьдесят пять, нету. По пятьдесят два? Недоверчиво проговорила Нюша. По пятьдесят два это уж вы хватили. Этого никак быть не может. Еще по шестьдесят я могу поверить, но по пятьдесят два. А я тебе точно говорю. По пятьдесят два я сама видела». А ты мне лучше скажи, что это там такое делается. от Отчего там такой шум, и полиция толпится? Ох, Мария Гавриловна, и не спрашивайте. Нюша придвинулась к соседке и таинственно понизила голос, но при этом её всё равно мог слышать весь автобус. Глаза её сверкали, и её буквально распирала волнующая информация. — И не спрашивайте, — повторила Нюша, — там такое случилось, такое. Представляете, Мария Гавриловна, у нас натуральный марьяк завёлся. «Какой еще моряк?» — удивленно переспросила собеседница. «Моряков у нас много? Взять хоть Петьку Сароедова?» «Не моряк, а этот... Моряк, вот!» «Не моряк, а маньяк!» — громко поправила ее женщина в синей куртке с капюшоном и строго оглядела Нюшу, поджав губы. Нюша, однако, взгляд ее истолковала по-своему. «Вот видите, Мария Гавриловна!» — обрадовалась она. «Женщина не даст соврать, а она точно знает, она этот... Э -э Экспирт!» эксперт строго поправила ее женщина в синем, снова зыркнув на Нюшу. «Вот, и я то же самое говорю. Так вот, этот марьяк пять человек убил и на части разорвал!» «Не пять, а только двоих!» — раздраженно поправила женщина в синем. «Не говорите, если не знаете, а лучше вообще помолчите!» «Ну, двоих так двоих», — покладисто согласилась Нюша, пропустив мимо ушей последнее предложение. А только он их убил и на части разорвал прямо на мелкие кусочки, прямо на фарш. Знаете, такой есть домашний. «Ничего не на мелкие, а на несколько крупных фрагментов», — не выдержала женщина в синем. Ну, пускай на несколько и разбросал на той поляне, где дед Никифор, который печки кладёт, берёт глину. Видите, Мария Гавриловна, у неё сапоги в этой глине. Мария Гавриловна с интересом взглянула на сапоги эксперта, та машинально попыталась поджать ноги, Анюша увлечённо продолжила. Голова, значит, посредине поляны, а руки и ноги по краям, так что не разберёшь, где чьи куски. Женщина в синем промолчала, видимо, эта информация соответствовала действительности. А может, поняла, что Нюша ей не по зубам и лучше не подливать масло в огонь? уж с какой!» — пробормотала Мария Гавриловна. «Вот и я говорю ужас! Верные ваши слова. А нашел ее Виктор, который возле почты живет. Он утром свою собачку выгуливал, ту маленькую». «Да какая это собачка!» — поморщилась Мария Гавриловна. «Это не собачка, а мелкая неприятность». «Да, это вы точно говорите. Так вот, эта мелкая неприятность отбежала в кусты, залаяла и прибежала обратно, а в зубах у неё...» Нюша трагически понизила голос, а в зубах у неё рука человеческая. «Да ты что? Это надо же рука. Я бы, наверное, от такого чувств лишилась». «Вот и Виктор тоже чувств лишился, а он мужчина крупный, здоровый, не вам чета». А потом в чувство пришел и немедленно полицию вызвал. В это время автобус выехал на шоссе и остановился. Женщина в синей куртке вышла, автобус поехал дальше. Я перестала слушать болтовню теток, стараясь не пропустить второй поворот, но автобус остановился прямо перед торговым центром. Прежде всего, я нашла салон красоты. Надо сказать, центр был такой большой, что салонов было несколько. И в одном мастер согласилась принять меня без записи, только нужно было подождать около часа. За это время я переделала множество дел. Прежде всего, я плотно позавтракала и напилась кофе в очень приличном сетевом кафе. Затем я осторожно прогулялась по магазинам и купила кое-что из белья и пижаму, а также тёплые тапочки. Всё это я положила в непрозрачные пакет и отправилась в парикмахерскую. Увидев мои рыжие лохмы, мастер только головой покачала и сказала, что это преступление — закрашивать такой чудесный цвет волос. Но желание клиента, само собой, закон, так что она советует перекраситься в радикальный чёрный. Любой другой оттенок такой ярко-рыжий цвет просто не возьмёт. Так что я долго сидела под краской, потом меня мыли и чуть подстригли, потом та же мастер накрасила мне брови чёрным — И когда я посмотрела на себя в зеркало, то пришла в ужас. Да меня не то что бандиты. Меня собственная собака не узнает. Но что сделано, то сделано. Так теперь и буду жить. Расплатившись, я выбросила осточертевший берет и отправилась в магазины всерьез. Купила еще одну пару джинсов и свитер потеплее. Впереди ноябрь, а он зимний месяц. Прихватила ещё пару перчаток и тёплый шарф. Все эти вещи я покупала в разных магазинах, чтобы меня не запомнили продавщицы. Так, на всякий случай. Потом зашла в супермаркет, что был на первом этаже, и накупила там кучу продуктов. В конце концов, должна же я отплатить своему хозяину за гостеприимство, но есть лапшу быстрого приготовления я категорически не согласна. Кстати, прихватила ещё пакет самого лучшего сухого корма для оськи. И уже перед самым выходом был маленький магазинчик, где торговали чемоданами и дорожными сумками. Я выбрала один чемодан среднего размера на колесиках и сложила туда все покупки, пускай в поселке думают, что я за вещами ездила. После всех праведных трудов я решила напоследок выпить еще кофе, так сказать, впрок. Не помню, говорила я или нет, что без кофе жить не могу. а у хозяина моего Василия в доме не то что кофеварки, кофейника старого и то нет. Кафе я выбрала другое, там не подавали никакой еды, просто в маленьком помещении на три столика парень с хвостом колдовал над кофеваркой и музыка играла. Только тем, что я здорово расслабилась от кофе и приятной музыки, можно объяснить мой дальнейший идиотский поступок. Я решила позвонить Элке, чтобы узнать новости. Город у нас небольшой, так что Элка всё разузнала, небось, за два дня. Я набрала её номер, но сначала никто не ответил, а потом телефон был выключен. На совещании она, что ли? Или с клиентом работает? Я подождала минут десять, позволив парню уговорить меня на ещё одну чашку кофе, и снова позвонила. Эффект был тот же. Что-то не понравилось мне в этой ситуации, вот не понравилось и всё. Но вместо того, чтобы расплатиться и поскорее уйти, я попросила у парня его телефон. Он разрешил и денег дополнительных не взял. А я позвонила Алёне, что сидит у них в банке на коммутаторе, и чужим низким голосом попросила позвать Леонору Михайловну. «А её сегодня нету», — ответила Алёна каким-то странным тоном. «Она на больничном». Тут у меня хватило ума не ахать, не охать, не задавать вопросов, а сразу же разъединиться. Я подумала немного и решилась позвонить Элке по домашнему телефону. Долго никто не брал трубку. Так что я уже решила бросить это дело и уйти. Наконец ответил женский голос, не Элкин. Я проблеяла что-то от неожиданности. «Ты что ли, Лизавета?» — спросили на том конце. «Не узнала меня? Соседка я Элочкина». «Ой, здрасте, Белла Петровна», — пискнула я в испуге. «Знаю я эту соседку, тётка Строгая, никогда Элку так не называла. А что случилось?» «Случилось?» — спросила она сердито, но потом умерила пыл. «Много всего случилось». «Значит, вчера, с самого утра, явились в банк какие-то трое. Спросили Эллу, приступили к ней с вопросами. Когда она тебе деньги выдавала, да куда ты с этими деньгами собиралась бежать?» Она, естественно, ничего им не сказала. Тогда они грозить стали. Дошло дело до начальства. Вызвали охрану. Ну, ты знаешь, директор у них мужик крепкий. Он Эллу защитил. Пришлось только сказать, когда тебе деньги выдали и сколько. А куда ты с ними подалась, села и правда не знала. Так честно им и сказала. Директор и говорит этим, чтобы шли по-хорошему, пока он полицию не вызвал. «Вы, — говорит, — в своем праве, раз вас на деньги кинули». но разбираться будете не у меня в банке». Ушли они, а после работы подкараулили Эллу, затащили в машину, повезли куда-то. Как уж она от них вырвалась, я не знаю, а только она на ходу из машины выскочила и расшиблась. «Сильно?» — спросила я, замирающим от страха, голосом. Перед глазами стояла Элка, забинтованная с ног до головы и обвешанная какими-то приборами. «Два ребра сломаны и сотрясение мозга», — отрапортовала Белла Петровна. «Ещё ушибы и ссадины, но это заживёт». «Пока она в больнице. Выписать обещали через неделю. Вот хожу, кошку кормлю. Ты чего молчишь?» «Ужас какой!» «Мне с трудом удалось выдавить из себя эти два слова. Вот что я тебе скажу, Лизавета», — строго начала Белла Петровна. «Ты сюда больше не звони». «Мне неприятности не нужны, а то от эллы эти теперь отстанут, а ко мне привяжутся, а я про тебя знать ничего не знаю и знать не хочу». И она бросила трубку, прежде чем я успела что-то сказать. Я сидела как оглушенная. На Элку напали. И если бы она не умудрилась выскочить из машины, они бы ее пытали, а потом... а потом завезли бы в лес и выбросили ее тело во враг. Точно так же они сделали бы со мной, если бы я не сбежала. Да, но это не я, а Элка лежит сейчас в больнице с сотрясением мозга и переломанными ребрами, а я тут сижу, как полная дура, и жду, что меня найдут по телефону». «Я могу получить назад свой мобильник?» — вежливо напомнила о себе парень. Дрожащими руками я отдала ему его телефон, потом выключила свой и торопливо вышла из торгового центра, едва не оставив в кафе чемодан. Машинально я села в нужный автобус, забилась в дальний уголок и думала, думала, думала. Перед глазами стояла Элка, моя единственная близкая подруга, она-то помогла мне, выдала деньги, и как я ей за это отплатила». В конце пути я дала себе страшную клятву отомстить за Элку. И за себя тоже. Причем отомстить всем. И бандитам из фирмы, и подлецу Иванцову, который наврал, что не получал денег от моего мужа, а также свекрови, которая хотела сдать меня тем же бандитам. С ней у меня будет разговор особый. Оська, увидев меня, громко завыл, из чего я сделала вывод, что маскировка у меня отличная. Знакомая старушка только головой покачала, но ничего не сказала. Дома по-прежнему никого не было, либо же хозяин где-то скрывался. Я накормила Оську и поставила на плиту картошку. Пока картошка варилась, разобрала продукты и вещи, подмила на кухне, перемыла посуду и обошла дом. Может, он спит? Никого не было ни на кухне, ни в комнате соседней с моей. В темном коридорчике тоже никого не было. но здесь, возле двери на улицу, я увидела мужские сапоги, перемазанные красноватой глиной. Вчера их на этом месте не было. Ну что, должно быть, хозяин куда-то выходил рано утром или ночью, мысленно добавила я. Но это красная глина. Я вспомнила, как утром подсела в автобус женщина-эксперт, и сапоги ее были испачканы точно такой же глиной». Ещё это была болка Нюша, продавщица, сказала, что глина эта существует только в одном месте, и там нашли как раз сегодня утром два трупа. Со всеми событиями у меня вылетело это из головы. Тут из кухни послышался шум, это Оська опрокинул миску, где лежали у меня замороженные куриные котлеты. «Не смей!» Я бросилась на кухню, позабыв обо всём. Оське здорово попало полотенцем. Я убрала котлеты в холодильник, слила картошку и прикрыла кастрюлю полотенцем, чтобы не остыло. Если, услышав такой грохот, хозяин не появился, значит, его вообще нет дома. Поэтому я пока решила кое-что сделать, а для этого нужно было дойти до поселкового магазина. Оставив Оську дома, он был очень недоволен, но его присутствие явно нарушило бы мои планы — Я отправилась к поселковому магазину. Оська лаял мне вслед из окна, но я погрозила ему кулаком, и он угомонился. Я не была уверена, что найду в магазине то, что мне нужно, но все же встала неподалеку и начала наблюдать за входом. В магазин одна за другой входили местные тетки. Выходили оттуда нагруженные сумками с провизией и свежими новостями. Ассортимент продуктов был так себе. Либо пакеты сахара, либо мука и крупы. Иногда приходили и мужчины. Когда они выходили из их карманов, торчали горлышки бутылок. Прошло некоторое время, и к магазину, прихрамывая и спотыкаясь, подошел бледный хмырь с ввалившимися красными глазами, типичный наркоман, ускоренным темпом, двигающийся к кладбищу. Он остановился неподалеку от входа и принялся настороженно оглядываться по сторонам. Потом он залихватски свистнул, как будто призывал собаку, Прошло две или три минуты, и из придорожных кустов вынырнул шустрый тип в куртке с поднятым воротником, опять же типичный мелкий дилер самого низкого пошиба. Он подошел к наркоману, что-то ему прошептал, тот порылся в карманах, достал несколько скомканных бумажек, сунул их дилеру. Тот недовольно поморщился, что-то еще прошептал, но все же передал клиенту маленький пакетик. Наркоман поплелся прочь по своей последней дороге. Дилер юркнул в кусты, дожидаясь следующего клиента. Тут я вышла на сцену. Точнее, на вытоптанный сотнями ног пятачок перед кустами. Быстро взглянув в сторону кустов, я свистнула. Не очень громко получилось, так что пришлось повторить. Второй раз сработала из кустов выскользнул дилер. оглядев меня, он проговорил с подозрением. «А ты кто такая? Что-то я тебя здесь раньше не видел». Раньше не видел, теперь будешь видеть часто. Короче, мы будем лясы точители дело делать. Ишь ты, какая деловая. А что тебе нужно, деловая? Лёд, мед, снежок, химия. Пока мне нужен телефон, Не засвеченный, с предоплатой на чистые документы, твёрдо сказала я. Ишь ты, скривился мужик. А может, лучше возьмёшь лёд? Отличный лёд, только что от изготовителя. Я тебе сказала, что мне нужно телефон. Повторить тебе по буквам «Т» как телега, «Е» как...» Да понял я, понял. Просто чистый телефон — это как-то стрёмно. Может, лучше возьмёшь кокс? Ты можешь достать телефон или не можешь? Если не можешь, я другого дилера поищу. Да нет, не ищи, конечно, могу. Да тут никого другого и нету. Не то место, за которое конкурентам бороться надо. Ладно, подожди час, я тебе сюда же принесу. Но это будет стоить... И он назвал мне вполне умеренную цену. Договорились. Он блеснул глазами и вздохнул ясно. Понял, что продешевил, но слово не воробей. Он ушел, а я вернулась домой, то есть в свое временное пристанище. Ося ждал меня в волнении и прямо запрыгал от радости, когда я появилась. Хозяина все еще не было. Оська тут же запросился гулять. Я подумала, что время еще есть, от чего бы не выгулять собаку. Мы прошли до пустыря, который он внимательно обследовал, потом обошли ближние улочки, встретили по дороге симпатичную баллонку, с которой Ося обнюхался, сделали еще один круг, и я повела его к дому. Подходило время встречи с дилером. Мы подошли к калитке. Но тут Ося неожиданно проявил характер, уперся всеми четырьмя лапами и потащил меня прочь от дома. «Это еще что такое?» — возмутилась я. «Непослушный пес!» «Как ты себя ведёшь? Я же пошла тебе навстречу. Мы с тобой вполне прилично погуляли. Домой. Сейчас же домой». Носи осень в какую не соглашался, тянул меня прочь от калитки и даже рычал на меня, когда я пыталась тащить его к дому. Я взглянула на часы. До встречи оставалось всего несколько минут, что с ним делать. Ужасно рассерженная, я пошла к магазину с осей на поводке. «И что вы думаете?» Этот непослушный товарищ тут же успокоился и засеменил рядом со мной, преданно заглядывая в глаза, Но «Ну вот что с ним делать?» Немного не доходя до магазина, я завела осью за чью-то припаркованную машину и строго велела сидеть там и ждать меня. «Ты же понимаешь, что многие пугаются твоего внешнего вида? Так что из-за тебя моя сделка может сорваться». Ося послушно уселся за машиной и положил морду на лапы, изображая паиньку. Я подошла к прежнему месту, на вытоптанный клиентами дилера пятачок, и свистнула. Теперь получилось гораздо лучше. Тут же из кустов выскользнул прежний скользкий персонаж и подошёл ко мне. «Ну что, принёс телефон?» — спросила я строго. «Принёс». Он достал из кармана трубку. Я протянула ему оговоренную сумму и хотела уже уйти, но дилер неожиданно проговорил. Только тут, понимаешь, новое обстоятельство нарисовалось. «Какое еще обстоятельство?» — недовольно осведомилась я. «А вот какое. Из кустов вышел еще один тип, чем-то похожий на первого, но более крупный и мордатый, с вытатуированным на щеке синим цветком. Я — это обстоятельство». рыкнул этот новый персонаж, «я этот участок контролирую. Ты здесь первый раз появилась, так что с тебя положен взнос на прописку». «Это ещё с какого перепугу?» «Я же сказал, взнос на прописку». «Что-то я не поняла». «Вот так лучше поймёшь». Он вытащил из кармана нож-раскладушку и открыл его. «Будешь платить? Или хочешь, чтобы тебе личико попортили?» «Кстати, личико у тебя очень даже ничего, так что кроме денег с тебя причитается еще кое-что». «Вот как!» Я повернулась в сторону и негромко позвала «Ося, ко мне!» «Сейчас мы твоего Осю тоже пропишем». Мордатый тип плотоядно усмехнулся, но усмешка тут же слетела с его лица. Из-за машины с грозным рычанием вылетел желто-серый метеор и с размаху налетел на него. Разумеется, это Оси примчался меня выручать. Он одним толчком свалил Мордатого с ног, наступил на него лапами и грозно зарычал. Еще раз рыкнув, он повернул ко мне умную морду и взглянул вопросительно, мол, что делать с этим? «Загрызть насмерть или только немного потрепать?» «Я как раз думаю на эту тему», — протянула я. «Как с тобой поступить? Оси хочет откусить у тебя кое-какую важную деталь, и я ему, пожалуй, разрешу. После этого у тебя навсегда отпадёт часть жизненных потребностей». «Не надо!» — заблеял незадачливый грабитель. «Ладно, я ещё подумаю». С этими словами я покосилась на своего старого знакомца-дилера. Он трясся, как осиновый лист, и что-то невнятно бормотал. Прислушавшись к его бормотанию, я разобрала, я ни при чём, я не хотел, это он, лещ, это всё он, а я не виноват. «Ладно, будем считать, что ты ни при чём. Ты мне скажи, телефон рабочий?» «Рабочий? Рабочий, я его на всякий пожарный случай держал. А на кого он зарегистрирован? На тебя, что ли?» «Нет, что я ненормальный». Я у одного сдешнего бомжа паспорт забрал за дозу. На этот паспорт и оформил телефон, так что не сомневайся, он чистый. В отличие от самого бомжа, проговорила я. Что? А, да. И дилер угодливо засмеялся. Ну ладно. Я повернулась к клещу, который был бледнее сбитых сливок, и проговорила: "Итак, считаем, что моя прописка прошла успешно, только запомни. Если я тебя ещё раз увижу, Я не буду останавливать Осю. Разрешу ему довести начатое до конца». С этими словами я пошла к дому, напоследок крикнув Оси «К ноге!». Он оставил Леща думать о своём поведении и послушно затрусил рядом со мной, заглядывая в глаза, словно что-то хотел мне сказать. «Ну да», — проговорила я через пару минут, — «ты был совершенно прав. Хорошо, что ты не остался дома. Спасибо тебе». Оси удовлетворенно вздохнул, мы вернулись домой, и я первым делом включила телефон. Все в порядке, он работает. Вот только звонить мне некому. Элка в больнице. Михаил, небось, свой мобильник выключил, а свекрови я звонить не собираюсь. Век бы ее не видать и голоса ее не слышать. Я пошла на кухню и бросила на сковородку котлеты. В это время с улицы донесся незнакомый голос. «Есть кто дома?» Я выглянула в окно. Возле калитки стоял невысокий, кряжистый мужчина лет сорока с широким строгим лицом. «Есть кто дома?» — крикнул он громче. Тут перед калиткой появился мой хозяин, подошедший с другой стороны, и недовольно проговорил, мы ничего не покупаем и ни в каких опросах не участвуем. А я ничего не продаю. и не провожу опросы, точнее, как раз провожу, но не в том смысле, что вы подумали. А откуда вы знаете, что я подумал? Давайте не будем играть в угадайку, я вообще-то из полиции. И пришелец продемонстрировал служебное удостоверение, то есть мне из окна кухни не было видно, что там за удостоверение, потому что я шарахнулась в сторону и дико испугалась. Неужели по мою душу явился этот квадратный тип? Неужели меня вычислили по телефону? «Из полиции», — протянул между тем хозяин дома. «Извините, но я не успел прочитать, как вас зовут». «А зовут меня капитан какушкин «Не Кукушкин, а какушкин через «о», а то некоторые путают». «Ладно, я не перепутаю, но если так, что вам нужно?» Хозяин по-прежнему твёрдо стоял перед калиткой и не собирался её открывать полицейскому. «Вы хозяин этого дома?» Тот тоже не собирался отступать. «Да, верно. А зовут вас?» «Василий. Василий Кулагин». «Верно. Кулагин Василий Дмитриевич». Полицейский сверился со своим блокнотом. «А кроме вас, кто в этом доме живёт?» «Никого». Тут я запаниковала и хотела было бежать, но вовремя опомнилась, куда я побегу. Да ещё с собакой. «Никого». Полицейский недоверчиво прищурился, а вон, я вижу, девушка в окно выглядывает. Ничего я не выглядывала. Я занавеской навеской прикрылась, это он, стало быть, сразу же меня заметил, как пришел, наблюдательный, значит. «Девушка, выйдите к нам», — позвал меня полицейский. Мне ничего не оставалось, как подчиниться, и Оська выскочил со мной, я не успела его удержать. Я ждала, что сейчас он набросится на полицейского с лаем и рычанием, — но пёс подошёл медленно и сел возле меня. Я уже говорила, что внешность оськи на людей действует быстро. Однако полицейский в лице не изменился и бровью не повёл, он вообще на оську не посмотрел. «Здравствуйте, девушка», — сказал он через забор. «Как к вам обращаться?» «Лиза». «Елизавета, Елизавета Пёрышкина». «Хорошо, так и запишем». и он действительно записал моё имя в блокнот. «А на каком основании вы здесь находитесь?» Я на мгновение растерялась, не зная, что сказать. Правду, что я здесь снимаю комнату, но тогда начнутся другие вопросы, придётся объяснять, почему я снимаю, откуда приехала, то есть это он и так узнает, когда мой паспорт увидит. Но тут неожиданно вмешался мой хозяин. Лиза — сестра моя, двоюродная, хотя... Наверное, троюродная или всё же двоюродная. Я эти степени родства всегда путаю. Я быстро и удивлённо взглянула на Василия. Что это он такое придумал? Какое ещё родство? Хотя мне так, конечно, проще. Не придётся ничего объяснять. А что же вы, Василий Дмитриевич, вводите полицию в заблуждение? Нехорошо. Это вы о чём? О том, что вы мне сказали, что здесь кроме вас никто не живёт. «А, ну я не так вас понял. Лиза здесь постоянно не живёт. Она сюда в гости приехала». «В гости». Полицейский что-то записал в блокноте. «А что же у вас, фамилии разные?» — осведомился он. «Вы Кулагина, а она совсем даже Пёрышкина». «Так двоюродные же, или даже троюродные, с чего бы нам быть на одной фамилии?» «Да, действительно, с чего». Поддакнул полицейский таким голосом, что я поняла, не так он просто и ничему не верит. «А что мы на улице-то стоим?» — затороторила я. «Вы хоть на участок зайдите, если уже в дом не хотите». Он посмотрел на меня удивлённо, да вы меня и не приглашали пока. Я в ответ улыбнулась ему самой глупой улыбкой. Кажется, не получилось. То есть улыбка-то получилась, просто он не поверил. «А зачем вы все эти вопросы задаете?» — перешел Василий в наступление, распахнув все же калитку. «Зачем вы по домам ходите, людей беспокоите? Что-то случилось?» «Случилось», — полицейский помрачнел. «А вы разве ничего не слышали?» «Нет, не слышал. Я вообще к досужим разговорам не прислушиваюсь». А я тут же вспомнила полицейское оцепление и разговор, который слышала в автобусе. Видимо, это отразилось на моём лице, потому что полицейский проговорил. А вот девушка, по-видимому, слышала. Я прав? Да, что-то слышала. Краем уха, когда в автобусе ехала. Вроде бы здесь неподалёку кого-то убили. Совершенно верно. Полицейский посерьёзнил. Рядом с вашим посёлком совершено убийство. даже двойное убийство, и в очень жестокой форме. Так что я теперь обхожу все дома и выясняю у жителей, кто из них где находился во время совершения преступления. Может быть, кто-то что-нибудь видел или... «А когда это произошло?» — осведомился Василий. Полицейский усмехнулся, и я поняла, почему. «Он-то хотел поймать нас!» Если бы Василий или я сразу сказали, где находились, неминуемо возник бы вопрос, откуда мы знаем время убийства. Но Василий лишил его такого удовольствия. По данным следствия, убийство произошло минувшей ночью между двумя часами ночи и пятью часами утра. Так где вы были в это время? «Лично я спал», — тут же ответил Василий. «В это время большинство людей спит крепким сном». «Большинство действительно спит», — протянул полицейский и, сделав какую-то пометку у себя в блокноте, добавил. «Однако некоторые всё же встают. Водички там попить или другое что-нибудь». «А я не вставал». «А что насчёт вас?» — полицейский повернулся ко мне. «Я тоже спала», — ответила я поспешно. И не вставали. «Нет, хотя... Хотя нет, я вставала...» Оси что-то беспокоился, и я встала, чтобы его успокоить. — Оси? — полицейский насторожился. — Значит, кроме вас двоих в доме был ещё кто-то? — Мне придётся ему тоже задать кое-какие вопросы. Например, от чего он беспокоился ночью? — Это у вас вряд ли получится, — проговорила я, с трудом скрыв насмешку. — Это почему же? — Потому что Оси говорить не умеет. — То есть как? Маленький совсем, что ли? очень просто. Ой, не человек. А кто же он? А вот, посмотрите, я оглянулась и не увидела своей собаки. Оказывается, он давно уже умотал в кусты. Надо сказать, что участок у Василия был сильно заросший, так что Оська мог скрыться там с концами. Но я позвала, и пёс тут же появился перед нами. Полицейский попятился от неожиданности и изобразил улыбку. Собачка. Оказывается, раньше он Ойську просто не заметил. А я-то посчитала его наблюдательным. Ося зарычал, полицейский ещё немного попятился и проговорил неуверенно. «Возьмите его, как это, на поводок? У меня с собаками, честно говоря, отношения не очень». «Странно», — проговорила я насмешливо. «А я думала, что полицейские работают с собаками». «Ну, это специальная служба, кинологи. Те действительно с собаками». «А вы, значит, с собаками не очень», — проговорила я насмешливо. Узнав, что у этого бравого полицейского есть такая слабость, я как-то приободрилась. Теперь я держалась с ним гораздо увереннее и даже стала над ним легонько подшучивать. «Значит, поговорить с ним вам не удастся, а мы сказали все, что могли, так что извините, больше ничем вам помочь не можем», — вступил тут Василий. «Да, я вижу». И полицейский пошел к калитке, оглядываясь на Оську, который сидел возле меня с самым невинным видом. Ну, просто не собака, а ангел небесный. Тут полицейский вспомнил, что едва не забыл посмотреть наши паспорта и долго изучал не мой, а Василия. Я предлагала еще показать ему Оськин паспорт, но он отказался. И хорошо сделал, потому что хоть Оська и породистый, как сказали в своё время в ветклинике, но паспорта никакого у него нет. Ну, сойдёт, может, сертификат прививок? Только уже возле самой калитки полицейский снова остановился и проговорил, смотря на меня, как-то странно. Но если вы что-нибудь вспомните, что-нибудь, что может помочь следствию, вы мне, пожалуйста, позвоните. Я бы позвонила, но вряд ли это получится. «Почему?» «Потому что у меня нет номера вашего телефона». «Ах, да. Извините, совсем забыл». Он явно неохотно вернулся, стараясь держаться подальше от Оськи, и протянул мне визитку с номером телефона и фамилии «Капитан какушкин Имени на этой визитке не было, не говоря уже об отчестве. Проводив полицейского взглядом, я задумалась над своим собственным поведением. «Вот почему я ничего ему не рассказала?» не рассказала, как проснулась ночью от странных звуков, как вышла из комнаты и увидела в окне полную багровую луну, заливавшую весь дом фантастическим светом, а на полу перед окном своего хозяина Василия, который... А что он, собственно, делал? Бормотал какие-то странные заклинания, глядя на эту самую луну, только что не выл на нее, как волк. Очень странно, конечно, но не более того, да и вообще, было ли это на самом деле или приснилось мне? Подтвердить это может только Оська, а он у меня не очень разговорчивый. Так наговоришь на невинного человека, бросишь на него тень подозрения, а он ни сном, ни духом. А Василий, между прочим, выручил меня. Назвал своей то ли двоюродной, то ли троюродной сестрой, тем самым избавив от необходимости объяснять, что я здесь делаю и зачем вообще приехала в Петербург. Тут я решила больше не думать на эту тему, что сказала, то сказала, и хватит об этом. Вот только одно. Внезапно я вспомнила сапоги Василия, которые видела под лестницей, сапоги, измазанные красной глиной. Точно такая же глина была на сапогах женщины-эксперта, которая села в автобус неподалеку от места преступления. Значит, такая глина была и на самом месте преступления. А это значит... Да ничего это не значит. То есть этому может быть десять разных объяснений. Все же я решила еще раз взглянуть на злополучные сапоги. Я вошла в сени и заглянула в закуток под лестницей, где стояли те самые сапоги. Но теперь никаких сапог там не было. Ни грязных, ни чистых. Там были только стоптанные домашние тапки без задников. И тут я вспомнила о котлетах. Все прочие мысли вылетели у меня из головы. Котлеты не сгорели только потому, что я неправильно включила плиту. Оказалось, нужно было еще кран под столом повернуть. — Садитесь ужинать, — сказала я Василию, — пока картошка горячая. Как раз разогрелись котлеты, и я выставила ещё банку солёных огурцов, которую дала мне бабуся, когда я забирала оську. «Возьми», — сказала, — «передай Васе». Разложив всё это красиво на столе, я забеспокоилась, что не хватает в натюрморте только спиртного, а мне это совсем не нужно. Но хозяин мой оказался непьющим, во всяком случае ничего не сказал, молча съел всё, что я положила, и поблагодарил вежливо. Хотел было уйти... Но я накрыла стол к чаю и выставила три вида печенья и вафли. Потому что я твёрдо знаю, не родился ещё на свете такой мужчина, который не любит сладкое. Они, конечно, притворяются, говорят, что в рот его не берут, но если мужчина не пьёт, то обязательно ест сладкое, причём много. Василий, разумеется, не удержался и снова сел за стол. И на второй чашке чая я решила кое о чём спросить. Что ты и правда спал всю ночь? Я решила, что совместная трапеза сближает, и мы вполне можем перейти на ты. Разумеется. Он пожал плечами. Я крепко сплю. Я поскорее отвернулась, потому что вспомнила, как он сидел ночью на полу и что-то бормотал. Может быть, он лунатик? Или мне всё это приснилось? Да, но сапоги. Я ведь видела сегодня его сапоги, измазанные глиной. И вообще, что он за человек? Почему живёт один и на что, собственно, живёт? Да, очень бы хотелось узнать. Но если я стану задавать ему такие вопросы, он, во-первых, не ответит, а, во-вторых, вполне может указать мне на дверь, и что я тогда буду делать, куда подамся. Тут я сообразила, что Оська этому Василию доверяет, вон как к нему ластится. Сидит рядом и голову ему на колени положил, значит, и я должна Василию доверять. Тем более, что мне больше ничего не остаётся. И хватит думать об убийстве. У меня своих дел полно. Мне нужно завтра в Петербург ехать.